Полтора года спустя. Неизвестный лес неизвестного королевства. Поздняя осень. Вечер по местному времени. На днях мне исполнилось 9 лет. Как же время быстро летит. Сам не ожидал, что меня так увлечет учеба и практика. Что я могу сказать по этому поводу? Отойдя от столицы королевства километров на семьдесят, я увидел протоку. Небольшая речка впадала в гею и свернул в нее. Километров на сорок вверх ушел, изредка укрываясь. Речка оказалась тоже оживленной. Крупных речных судов не было, но лодок и баркасов хватало. Тем более по пути спиток деревенник приметил на берегу. Ладно, хоть ночью мимо них проскочил. Речка вытекала из крупного озера. Противоположного берега не видно. Но я и двинул дальше и вышел к дикому лесу. Через него не пройдешь сплошной бурелом. Там пристал и побегал в поисках подходящего места для основательного лагеря. Нашёл такое метрах в двухстах от берега. Выйти к нему можно только со стороны озера, да и то, если знать тропку. И родник там был. Я вытащил на берег лодку, провел ее консервацию и занялся обустройством лагеря. А вскоре приступил к учебе. «Если вы думаете, что я сразу схватил учебники по боевой магии, то зря» я стал изучать учебник по бытовой магии. Бытовики же строители, а если я собирался задержаться здесь на продолжительное время, то стоит сначала изучить это направление. Три месяца, и учебник был заучен мной от корки до корки. Все это с небольшой практикой. Выяснилось, что основы есть основы, по мелочи обустроить лагерь с комфортом я смогу, но не более. Дом отстроить уже нет». Магия и строить дома – это последние курсы, как я теперь понимаю. Вот после бытовой я приступил к боевой магии. Тут уже было больше практики, чем теории. И, откровенно говоря, я познал многое, но опять-таки мне учиться и учиться. Тем более, учась по учебникам, я стал понимать, что это основа обучения в школах империи, но получаю я не полный курс, Нужны дополнительные методички, лабораторные работы, практика. Мне руку в применении поставить должны. То есть без организованного обучения я получаю не полный курс первых и вторых классов школы. Однако выученным я был очень доволен. По сравнению с тем, что я знал раньше, и тем, чего добился за эти полтора года, небо и земля. Да, учебники за первые классы в большинстве голая теория, Но ведь по лекарской и боевой магии были учебники из-за второй класс, и в них уже много практических занятий. Все задачи я решил и стал активно практиковаться, занимаясь магией. До такой степени активно, что ранее стоявшая проблема с переизбытком маны канула в лету, даже не хватать ее стало. Изучение учебников по боевой и лекарской магии за оба класса заняло у меня по семь месяцев каждое, И это, на мой взгляд, еще быстро. Учился я жадно, все схватывая на лету, замечая ошибки, исправлялся, доводя все до идеала. Откровенно говоря, я и дальше здесь задержался бы, но и продовольствие закончилось, и я полностью освоил все пять учебников. Больше мне учиться нечему, нужно покупать новые книги. Как я понял, схема учебы по лекарскому направлению, то учиться уже нужно на практике. А где я здесь возьму учебный материал? Только на себе. На своем теле проводил практикум, диагностировал, чистил внутренние органы от разных вредных отложений, залечивал ранки и однажды даже травму, полученную во время охоты. Все делал осторожно, я все же не доучившийся студент. А еще в учебнике за второй класс давались основы стоматологии. Я не только залечил себе зубы, но и выправил их. Сделав шикарную улыбку, зубы стали ровные и белые, как жемчуг. Не скажу, что я сидел в лесу, как бирюг. Один раз логово покидал, когда продовольствие закончилось, добрался до геи. Это было прошлой осенью. И на стоянке торговцев закупил продуктов, на год набрал. Было чем платить. Из прошлых находок отдал два карабина и длинноствольное ружье, плюс дамский пистоль, все с той галеры. Кстати, я только через год узнал, да и то случайно, что жил в личных королевских охотничьих угодьях. Тут недалеко его охотничья избушка, дворец фактически. Куда нет-нет, да заезжал он с приближенными на охоту, которую устраивали местные егери. Хорошо, я забрался в такие дебри, что до меня им было не добраться, даже случайно. И никто не узнал, что тут в лес жилец заселился». Я проводил полную маскировку, даже дым рассеивал так, чтобы тот стелился, не выдавая моего местоположения. Зимы тут были не сказать, что холодные. Юг фактически. Хотя один раз выпал снег, но быстро растаял. Да и температура не опускалась ниже нуля. Я планировал подняться по гея и знал, что чем дальше, тем зимы суровее, с сугробами и вьюгами. Из одежды я, конечно, вырос, но вместе с продовольствием купил у торговцев и одежду, опять же на размер больше, и теплой тоже. Оттого зиму пережил спокойно. Поправив куртку на меху, я осмотрел оставляемый лагерь и, развернувшись, направился к берегу, где покачивалась на мелкой волне лодка, в которую уже все было погружено. Лагерь, что я оставил навсегда, выглядел так. Избушка, сделанная из хвороста и обмазанная глиной, Их обычно так и называли — мазанки. Одна комната с земляным полом. Да мне больше и не нужно. Внутри русская печь, сделанная мной. Готовил на ней и зимой спал сверху. Чуть дальше в склоне оврага вырота землянка. Мой учебный класс и место для практических занятий. Перед уходом ее обрушил, затер все следы пребывания здесь мага. «В мазанке остались мешки из-под провизии, бочонки и то имущество, что не понадобится мне в путешествии. Да я практически взял только личные вещи. Утварь, учебники да находки с затонувших судов. Что на продажу, что самому пригодится. Тот же серебряный сервиз, очень красивый и фигурно сделанный, с клеймом мастера. Продавать я не собирался. Когда-нибудь и у меня будет свой дом, вот там он и будет гостей встречать». Кстати, со мной остались только изумруды, все основы я за время обучения пустил в дело, да и те военные амулеты и артефакты изучил до самого мелкого узелка, пробовал использовать и разбирался, какой за что отвечал, наработав практику применения подобных амулетов. Я их взял, там около десятка боевых артефактов было, с полными накопителями, смогу отбиться теперь и от серьезной группы стражников, тем более от разбойников. Только мелькать ими не стоит, и попадать под сканирующий амулет опознают и отберут. Как я уже говорил, носить их запрещено, то есть владеть гражданским лицам, так что отберут и будут правы, действуя по закону. Поэтому прежде чем отправляться в путь, пришлось деактивировать их. Даже жалко было покидать эту местность, уже свыкся тут жить, но тряхнул головой, Кстати, я недавно срезал свои космы. Надо бы к цирюльнику, чтобы постриг хорошо, а не, как я, ножом в крив и в кось. Устроившись в лодке, я полетел по волнам в сторону, где из озера брало начало русла небольшой речушки. Добрался до нее, уже когда стемнело, и по реке доплыл до Геи, где свернул в сторону ближайшего шлюза. Конечно, я понимал, что отправляться в путь осенью а уже стало заметно холодать, несколько опрометчиво. Вон, несмотря на теплую одежду, много раз штопанную и восстановленную, в лесу все же жил, еще и в одеяло кутался, чтобы укрыться от ветра при движении. Меховая шапка на голове была, так что не застужался. Я уже проверял, на какой скорости мне вполне комфортно, на ней и шел. Выбравшись на гею и поглядывая по сторонам, Амулет ночного видения у меня был слегка доработанный, чуть лучше, чем тот, что я раньше сделал. Я пошел у правого берега в сторону шлюза. Тут где-то деревенька была. Там я планировал высадиться. Дальнейший путь у меня будет посуху. Но есть одно «но». Денежных средств не имелось. Сейчас я как никогда жалею, что не поработал летом, выделив на это недельку. Поднял бы, что ценное, и думать забыл, А сейчас лезть в холодную воду – жуть как не хотелось. Однако нужно. Поисковый амулет работал по дну. И ничего, будто метлой вымели. Хм, видимо, тут кто-то поработал до меня. И я, кажется, догадываюсь, кто. Те самые военные поисковики, что на королевство работают. Даже обломки и стволы деревьев подняты были. То есть работало подразделение очень круто. Видимо, у них была отработана схема «чистили реку полностью». «Молодцы, ничего не скажешь. А мне теперь как быть?» «Ладно, придумаю что-нибудь. Тут один плюс. В холодную воду лезть не придется». «Да, я знаю, что для меня она холодной не будет», — сделала мулет обогрева. Но все равно как-то не хотелось. Уж слишком хмурой выглядела река, неприветливой. «Ничего, можно и по-другому заработать». Амулетов, готовых у меня уйма, буду продавать или обменивать. Отключив поисковый амулет, я двинул дальше, а приметив пристань у деревни, которую искал, свернул к ней и, подойдя, причалил. Привязав лодку к колышку на берегу, чуть нос вытащил, расстелил матрас на дне лодки, накрылся всем, чем мог, чтобы не замерзнуть к утру, и уснул». «День и ночь у меня за эти полтора года снова поменялись местами. По ночам спал, так что спать очень хотелось, вот и вырубила. Ничего, если кто подойдет, охранный амулет меня поднимет». Проснулся я именно от пришедшего тревожного сигнала с охранного амулета. Откинув одеяло и накинутую сверху куртку, я сел и, хмуро осмотревшись, стал протирать глаза. Ко мне направлялось двое мальцов, лет десяти и 12. Явно любопытство проявили. У пристани в баркасе возились двое местных, кидая в мою сторону любопытные взгляды. А побеспокоить решили только эти мальцы. Достав часы, а точнее бытовой амулет от счета времени, я посмотрел на него. Определил, что проспал всего неполных пять часов. Не совсем хватило, но можно уже вставать. «Кстати, этот амулет, то есть часы, как я их называл, это уже была чисто моя разработка, пока первая и единственная. Совместил направление магии артефакторики и бытовой, подумал, поработал, долго юстировал, чтобы отсчет шел точно, и готово. У меня появились свои магические часы и даже секундной стрелкой. Очень помогали в работе. Примерно четвертый уровень сложности – Носил я амулет на кисти левой руки на кожаном ремешке. Идея, как совместить некоторые земные технологии с местной магией, у меня уже была, но пока сдерживала недостаточное образование в магии, так что на будущее у меня были не слабые планы совместить все это. Встав, я прошел к носу и спрыгнул на берег, когда парни как раз подошли. Наклонившись и зачерпнув ледяной воды, я стал шумно умываться, поэтому не расслышал первого вопроса. Да даже если и расслышал бы, не понял бы. Местного языка я не знал. Вытираясь полотенцем, которое потом повесил на шею, я обернулся и, осмотрев пацанов, оба были старше меня, спросил у них. «Имперский, знаете?» Те, переглянувшись, снова что-то спросили. Мне послышались в тоне того, что был старше угрожающие нотки. Пришлось повторить на что старший силой толкнул меня в плечо. «Мне показалось, меня проверяют. Ну, как дети любят проверять, на слабо. Так что я ответил. Раз-два по корпусу старшего парня, от чего тот согнулся, хватая воздух ртом, а тому, что помладше, хватило тычка в солнечное сплетение. Посмотрев, как те кланяются, с трудом набирая воздуха для дыхания, ухватившись за носовую часть, я забрался в лодку и повесил полотенце сушиться». Из-за облаков робко показалось солнышко и, накинув куртку, холодно утром стал застегивать пуговицы. Потом напялил шапку и, сев на лавку, стал завязывать шнурки на ботинках. Закончив заниматься собой и достав жареную рыбку, ох, как она мне надоест успела за последнее время, стал завтракать. Хлеба уже не было, да и жарил без масла на жире самой рыбы. «Пацаны что-то выкрикивали, придя в себя». Один остался, а другой в деревню убежал. Вот двое рыбаков, они, оказалось, в баркасе сети укладывали. Продолжали с интересом наблюдать за нами, но в детские разборки не лезли. Даже что-то одобрительное выкрикивали тому, что остался. Я успел позавтракать, снять амулет водомета с борта и решил начать собирать вещи. Дальше я планировал продать лодку и двигаться по тракту. — Найму телегу чтобы со всеми вещами довезли до ближайшего городка или села. Там продам часть вещей, куплю нормальную походную утепленную одежду. А то это после охот в рванину превратилось, вся в заплатах. Может, транспорт куплю, а может, поищу учителя. Да, многие рейдеры, а я все же решил работать под рейдера, на зиму устраиваются учениками к более серьезным магам, передавая им все, что заработали за лето, в качестве оплаты за обучение» и учились. Другие устраивались в деревнях или селах, где нет магов, и, оставаясь на кормлении, подзарабатывали. Им выделяли отдельный дом, бесплатно кормили, кухарку выдавали. А те лечили деревенских и из других сел, что приходили к ним, да и вообще заказы выполняли. Так что для старостразных деревень и сел заиметь на зиму своего рейдера – это, если не мечта, то близко». Амулет ложной ауры я пока не надевал. Не видел нужды. Магов вроде в деревне нет. Выберемся на тракт, надену. Однако, подумав, решил не рисковать. Если у старосты есть сканирующий амулет, а должен быть, тот поймет, что я инициированный, одаренный. А даже необученные ценились. Главное, чтобы накопитель мог заряжать. Так что я все же надел амулет и активировал его. Ну вот и все». Теперь у меня аура простого ребенка. Пробить маскировку сможет только серьезный амулет, которого в деревне в принципе быть не может. Или специализированная сканирующая пентаграмма, в которую я сам не зайду. Добровольно, по крайней мере. Пацанов я не избивал. Так, проучил. Поэтому последствий особо не ждал. Однако, когда из деревни на три десятка дворов выметнулась в атага из десяти пацанов примерно моего возраста, то лишь удивленно посмотрел в их сторону. Те рванули к моей лодке, что-то выкрикивая, но я лишь отмахнулся, этого мне еще не хватало. Крики усилились, но те не приближались, держа дистанцию метров 10 до лодки, явно вызывая меня на бой. Вот неугомонные! Прицелившись, я выпустил ледяную стрелку, которая пробила один из колышков. Мгновенно те бросились в рассыпную и скрылись с глаз. Давно бы так. А я стал заниматься делами. Перенес вещи на нос и оттуда, спустившись на берегу, уже укладывал их подальше от кромки воды, чтобы волны не захлестывали. Ветер поднялся, и они стали выше. Я уже почти закончил, когда заметил, что со стороны деревни идут пятеро. Четверо мужчин и девушка лет двадцати. Парни из Баркаса, которые были насторожены после моей стрельбы, тоже присоединились к этой процессии. «Почему тут девушка была, выяснилось сразу. Переводчица. Она знала имперский. Значит, сообщили, на каком языке я говорю. Меня облучили плетением сканирующего амулета. Говорю же, есть они в таких деревнях. Но тот слабенький был, четвертый уровень, отчего я вздохнул свободнее». Потом тот, что поздоровее, местный староста, стал выспрашивать, что мне здесь надо. О конфликте с их молодежью он виртуозно сделал вид, что не знал. Девушка переводила. Коряво, видимо, где-то в прислуге состояла. Вот и похватала верхов, но понять друг друга мы могли. «Я хочу продать эту лодку. Мачты и весел нет, — сразу предупреждаю. Также хочу нанять у вас телегу, чтобы мои вещи и меня довезли до ближайшего городка, что стоит на торговом тракте. Также я готов продать несколько амулетов. За продукты и живые деньги. Амулеты в основном слабенькие, пятого уровня, но есть два четвертого. — Ты торговец? — прямо спросил староста. — Я путешественник. Немного поизносился и вот решил выбраться к людям. Большего я пока ничего не желаю. «Хм!» – задумался староста и мотнул головой, велев рыбакам проверить лодку, чем те и занялись. Я отошел в сторону, чтобы не мешать им, и спокойно ожидал. Староста, впрочем, тоже с интересом изучал меня. Когда я почувствовал на себе работу сканирующего амулета, то сразу понял, что за модель работала. Она мне знакома. Как песком по коже прошли, не спутаешь. То есть пробить амулет, скрывающий ауру, он не мог» но определить, что на мне спиток плетения амулетов имеется вполне. Жаль, я не умею делать амулеты, маскирующие такие плетения. Так бы староста проверил и убедился бы, что перед ним обычный парень, и на нем ни крупицы магии. С другой стороны, тот не особо удивился, обнаружив на мне амулеты. Я ведь выпускал ледяную стрелу. Сам не маг, значит, артефактом поработал. Так что все логично». Пока шел осмотр лодки, и я прикидывал расклады. Староста, оказалось, тоже много что прикинул. И, изредка, поглядывая на груду моих вещей, он через переводчицу предложил. «Мы рады всем, кто решит остаться у нас. В семье одного из рыбаков тебе будет хорошо. Ты будешь сыт и обут. Оставайся». Мне тоже были понятны стремления старосты. «Больше людей, крупнее деревня. Может, в будущем в село переродиться». Но я лишь лениво ответил переводчице, Не интересно, Сейчас меня занимает только одна мысль – побыстрее добраться до города и забраться в ванну. Старости это многое сказала. Деревенские ванны не принимали. Это прерогатива господ. Тот, видимо, из-за моей отремонтированной одежды решил, что я одного с ним статуса, из низкородных, и договорился бы взять меня в семью, И в вещички тогда мои имел бы полное право залезть сняв свой процент вон как жадно на них поглядывает однако к счастью больше проблем не возникло за лодку мне предложили 6 серебряных монет я показал что лодка модернизирована магией и прослужит долго накопительно на носу сменить на заряженные и сами смогут в случае нужды поторговавшись я остановился на 7 сразу получив оплату «Купил лодку у меня сам староста. Чем-то она ему приглянулась. А продаже мне провизии и аренде транспорта тоже быстро договорились, и уже к обеду я буду в ближайшем городке». Я расстелил на земле три пиццу, старое застиранное постельное белье, которое пустил на тряпки, и разложил 10 амулетов, сообщая, какой за что отвечает и сколько стоит. «Взяли все, это и понятно». Я специально отбирал то, что особенно востребовано в деревнях, да и цена на треть ниже рыночной. Дополнительно я продал два десятка камней кварца, полностью заряженных. Тоже ценность для деревенских немалая. Почти полтора золотых заработал на амулетах. Деревенские кубышки свои вскрыли, чтобы все купить. После этого подкатила телега с неразговорчивым мужиком. За доставку он запросил серебряную монету. Я сам загрузил вещи, разложив, как мне удобней, накрыв сверху брезентом, и мы покатили. Провизию, кстати, тоже купил. Кусок пирога с капустой, потом кувшин свежего молока, вареных яиц, шмат сала, совсем небольшой кусок копченого сала, квашеной капусты в миску, лука с чесноком, ну и, главное, еще горячего хлеба целую краюху. И, сидя на задке, покачиваясь в такт движению, Я наяривал пирог с молоком. Вроде и позавтракал, а как в пропасть все уходило.